Записки для себя, сделанные на последних страницах серой тетради. Я все ждал. Просто продолжал ждать совершенно бесчувственно, как росток в поле, который всю зиму топчут ногами. Ему остается одно — ждать, когда подадут знак и разрешат поднять голову. Представляя тебя, сидящую в неудобной позе, даже ноги не успела вытянуть, и читающую эти тетради в моем убежище — Я превратился в первобытное чудовище с одним единственным нервом и тихо парил в бесцветных пустых ожиданиях. Но странно, в моем уме только всплывал твой образ, а след, который оставляют в тебе эти записки, я совсем почему-то не мог уловить. Больше того, даже содержание записок, много раз перечитанных мной, которые я... Должен был знать настолько, чтобы, не сходя с места, прочесть наизусть сначала до конца. Это содержание, словно пейзаж сквозь грязное стекло, ускользало от меня. И я не мог различить даже нить, благодаря которой ожили бы воспоминания. Мое сердце было бесчувственно холодно и просолено, как сушеная каракатица. Может быть, потому что я на все махнул рукой? Сколько теперь не суетись, изменить уже ничего нельзя. Такую же точно опустошенность я испытывал, закончив серию опытов. И чем важнее были опыты, тем глубже была опустошенность. Результатом нашей рискованной игры было мое состояние. Решай все ты, пусть выпадет любая кость. Я прекрасно понимал, что разоблачение маски больно ранит тебя, тебе станет стыдно, но и ты своим предательством нанесла мне удар. Так что мы квиты, ничья». Все равно у меня нет никаких оснований держаться вызывающе. И я отнюдь не собираюсь попрекать тебя, какой бы ни была твоя реакция на эти записки. Пусть положение еще хуже, чем было до маски, и наши отношения как бы вмерзли в глыбу льда. Все равно я готов принять любую твою реакцию на записки. Во всяком случае, будет хоть какое-то решение. Нет, может быть, это нельзя назвать решением в полном смысле слова, но хотя бы каким-то выходом. Горькое раскаяние, досада, чувство поражения, проклятие, самоуничижение. Я скомкал все злые мысли, которые охватили меня, и хорошо ли, плохо ли. Вздохнул с облегчением, будто сделал огромное дело. Нельзя, конечно, сказать, что мне не хотелось, чтобы все было по-хорошему. Но одно то, что даже в постели я не сорвал маску, а предпочел рассказать тебе обо всем в записках. Одно это означало, что я выбросил белый флаг» к чему бы это ни привело все лучше, чем любовный треугольник, самоотравление ревностью разраставшейся точно раковые клетки. Но все же, если вдуматься, нельзя утверждать, что я не собрал никакого урожая. И хотя на первый взгляд мои старания были напрасны, и я ничего не добился, все равно пережитое не прошло для меня бесследно. Во всяком случае, одно то, что я понял, настоящее лицо всего лишь несовершенная маска, Разве это не колоссальное приобретение? Может быть, я был слишком оптимистичен, но это мое понимание превратилось для меня в огромную силу, и мне казалось, что если я обречен навеки быть закованным в глыбу нетающего льда, то и в этой глыбе льда смогу отыскать жизнь и уж постараюсь во второй раз не предпринимать напрасных усилий. Но лучше подумать... Обо всем этом на покое после того, как ты вернешься, держа в руках условия капитуляции. Сейчас, во всяком случае, мне оставалось одно — ждать.